предисловие. У меня очень плохой почерк, просто отвратительный. В самом начале своей орнитологической деятельности я ленился вечером переписывать информацию, добытую за день из полевого блокнота в общую тетрадь в дневник. А потом никак не мог разобрать не только отдельные слова, но и целые фразы. Поэтому сейчас, будучи в экспедиции, Я нахожу время и место, чтобы почерком доступным в дальнейшем для моего же прочтения, написать своеобразный обобщающий отчёт за день. У меня в рабочем столе хранится более 30 таких тетрадей по числу дальних командировок. В них записаны довольно скучные для непрофессионала данные: места обитания, даты, где был встречен тот или иной вид, размеры гнёзд, содержание желудка добытых птиц, численность различных видов и прочее. Но там есть и другие записи. Они стоят не в основном тексте, а располагаются сбоку, на поля. Чаще всего это только одно слово типа таймень, старатели, катерясь, но за ними неординарные личности, интересные события и приключения. Это, так сказать, побочный продукт экспедиционной работы, отсев журналистика на общественных началах, впечатления, не относящиеся непосредственно к орнитологии, короче, записки на полях дневника, из которых я и попытался сделать книгу, показав кухню работы зоологов-полевиков, поведать, что случается с ними во время путешествий. А научные работы зоологов Сами за себя говорят монографии, книги, в том числе и красные, статьи, тезисы и отчёты, а вот как этот материал добывается и что остаётся за кадром, известно немногим. Компоную свои заметки, я практически не привнёс в них ничего от себя. Здесь уместно вспомнить марксов термин профессиональный кретинизм, означающий Зашоренность любого узкого специалиста. Именно она и не позволила мне поступиться достоверностью, в которой долгие годы приучала меня деятельность научного работника. Все истории, описанные в этой книге, подлинные, все они случились со мной или моими друзьями. Мне оставалось только сшить разрозненные эпизоды в единое повествование. Изменив в некоторых местах названия кораблей, населённых пунктов, имена и фамилии, должен заранее извиниться за некоторые повторы. Это произошло потому, что в любой экспедиции есть начало, середина и конец. От этого никуда не денешься. Во-вторых, интересы зоолога-полевика, как только он покидает крупный город, почему-то сужаются и вращаются вокруг нескольких житейских, часто сугубо физиологических сфер. В третьих, в поле зоологии и все, кто с ними встречается, одеты удивительно убого и однообразно. Отдельно приношу извинения за крайне ограниченный выбор спиртных напитков, что связано с дефицитом застойного периода, и особенно за вездесущую на Дальнем Востоке брагу, которая еще десяток лет назад могла по праву считаться подпольным народным пойлом. И еще об одной детали я хотел упомянуть — о ружье. По специальности я орнитолог-фаунист, и во время экспедиции собираю коллекции птиц. Рабочим инструментом мне служит двустволка Ижевского оружейного завода — которую я не снимал с плеча по нескольку месяцев в году. Для орнитолога ружье это то же, что сачок для энтомолога или сеть для ихтиолога. Я отчасти понимаю, почему даже коллеги-зоологи относятся с некоторой антипатией к стрелкам в птиц, хотя, к примеру, энтомологи переводят насекомых тысячами. Я не говорю о простых гражданах, которые не колеблясь прихлопнут таракана, зарядят мышеловку куском сала или вытащат на удочку карася, но надерут уши мальчишке и правильно, а хоть и счемы все с рогаткой на воробьёв. Птицелюбие это древнее, глубоко религиозно-этическое чувство. Ведь и ангелы пернатые, и Святой Дух изображается в виде голубя. Но тем не менее, я не стал в рассказах искусственно заменять своё ружьё на гербарную сетку ботаника или сачок энтомолога, хотя технически это было бы не трудно, и ни один сюжет не пострадал бы. Каюсь, но мне до сих пор нравится трёхкилограммовая тяжесть на правом плече и кисловатый запах пирокселина. И последнее. События, которые описаны в этой книге, Происходили давно. Сейчас не поедешь из Москвы на студенческую практику в Ринкаранский заповедник Азербайджана. На китов у нас в стране почти не охотятся, а голод во Вьетнаме в основном преодолён. Всё это уже относится к истории. Это ещё одна причина побудившая меня сесть за пишущую машинку.